Он оглянулся. Войско двойников заполняло всю равнину до рухнувшего утеса ствола, и крылась в их молчании столь грозная сила, что даже колоссальная гора контрствола, нависшая сверху, не могла поколебать уверенности стоящих напротив людей. Золотков I был прав. Хирурги не решились открыто воевать со стаей многих человечеств. Но они явно готовили какую-то акцию. Уверенность Ромашина II тоже основывалась на чем-то. Ромашины отошли в сторону, тихо беседуя, остальные парламентеры собрались в группку вокруг Белого, задумавшего рассказать анекдот для разрядки нервов. Золотковы вернулись через полчаса, оживленно споря на ходу, размахивая при этом руками, поминутно останавливаясь, втолковывая друг другу какие-то истины. Опомнились и замолчали они, когда до молча ждущей их группы осталось всего несколько шагов. «Да», — сказал Золотков второй, — отличить обоих ученых можно было только по костюмам. На Златкове первым был всё тот же оранжевый уник, на его дубле красовался дымчатый хамелеон. Да, повторил Златков второй. Противоречий в их доказательствах я не нашёл. Есть кое-какие спорные моменты, но существо дела они не меняют. Вывод, сухо спросил Ромашин второй. Нас использовали наши хирурги, их свои, то есть игроки. Сейчас они игроки, опять же, пытаюсь изменить правила игры, используя квантово-тоннельные уши, торчащие в вакууме. Попроще, совсем сухо попросил Ромашин второй, и без вашего научного жаргона. Но мы не можем, начал было Златков второй. Первый отстранил его. Попробуем. Трансгресс перестал быть транспортной системой для обеих сторон. Ни хирурги, ни те, кто следит, не могут им воспользоваться, как раньше. Он отключён. Кто его отключил? Я поднял глаза на Ромашина первого злодков Вы сейчас это не имеет значения Как главный судья уровня я имею право на такие действия тем более если они одобрены судебной коллегией Вы главный судья Тишина наступившая после выскликания сразу двух Ромашиных была такой что стал слышен шорох песка под ногами переступавших с места на место людей в полукилометре отсюда Даже спутники Златкова смотрели на него с изумлением, не веря своим ушам. «Что тут особенного?» — поднял брови ученый. «Должен же кто-то быть главным арбитром игры». «Вот он!» — Атана скивнул на Ромашина первого. «Арбитр первого ранга. Павел Жданов — судебный исполнитель. Я — главный судья. Все утверждены судейской коллегией, все исправно несут свои обязанности. Хотя они всегда знают об этом. Все правильно». Неправильно. Заметел Златков второй недовольна. Говори им то, что есть на самом деле, а то они все индивидуумы и мыслят категориями личностных отношений. А, ну конечно, согласился Златков первый. Я же это и имел в виду. Судья это категория, понимаете? Не личность. Главный судья это все Златковы вместе взятые, обитающие во всех ветвях, поэтому их и мало. Судебный исполнитель это все Ждановы вместе взятые, ну и так далее. Стая, серьёзно сказал Ромашин первый. Да, комиссар, согласилась учёный. Если хотите, стая или рой разумная регулирующая система. Но образуется она только тогда, когда вселенной начинают угрожать опасности распада, дестабилизации, вырождения. Иначе, если древо времён начинает сохнуть из-за действий игроков, тогда древо формирует судейскую коллегию, которая и ограничивает деятельность игроков. игнорирующих правила игры. Только учтите, перебил Атанасо дубль. Мы сильно упрощаем ситуацию, ведь игра имеет не один уровень, а речь идёт только о том, который доступен стае людей. Хорошо, я вас понял, сказал Ромашин II, встречая дружелюбный взгляд своего двойника и отвечая ему сдержанно заинтересованным, уже не враждебным взглядом. Допустим, мы выйдем из игры. Все, кто осознал её агрессивный характер и бесперспективность, «А если игроки найдут нам замену, сможет ли остановить игру потеря игроками всех... М -м пешек?» «Господин судья первой категории», — произнес Ромашин с некоторой иронией. «Мы с вами всего лишь люди, и наш уровень — регуляция игры биологических систем. Высшие уровни нам недоступны, но и наш весьма и весьма сложен, так что работы у нас будет много». «Эмоционально, но не точно», — проворчал Золотков первый. «Вы опять забываете, Игнат». то не хирурги, не их соперник, не являются собственно игроками, а не просто фигуры более высокого порядка, чем пешки люди, и используются истинно великими игроками, управляющими древом времён. Добраться бы до них, ведь кто это же из них ошибся? Учёный посмотрел на своего двойника и умолк. Продолжайте, же Атанос, заинтересованно проговорил Ромашин I. Сказали а, говорите б. Это всего лишь предположение. Нехотя пробормотал Златовков, впадая в обычную свою меланхолическую задумчивость. Моя тоска со мной не согласен. Да потому что фазовый портрет эволюции такой сложной системы, как древо времён, вскричал возбуждённый Златовков второй, вызвав оживление группы Ивашуры, но Ромашин второй остановил её неторопливым жестом. Не тяните время, Атанос, нас ждут сотни тысяч людей. Есть косвенные доказательства того, что кто-то из великих игроков, а не хирургия или их соперники, торпедировал некие важные законы древа времён, и теперь оно горит. Что значит горит? Для того, чтобы это объяснить, я буду вынужден снова вернуться к проблемам времени. Да, конечно, древо времён реализовало все возможные концепции времени, кое их бесконечное множество. Но какими бы ни были эти времена, собственно, время как континуум горит. Зади нас ничего. Пепел памяти. Вселенная вспыхивает в каждом мгновении, ветвится и тут же сгорает, чтобы вспыхнуть опять. Жизнь как бы убегает от небытия и никак не может убежать. Златков второй махнул рукой и демонстративно отошёл в сторону. Первый посмотрел на него рассеянно, повернулся к Ромашиным, рассматривающим его во все глаза. Существует некий единый принцип, заставляющий вселенную сгорать и вспыхивать вновь. передавая память бытия последующему мгновению. Может быть, этот принцип воля творца, игрока над игроками. Может, общий закон жизни, удерживающий мир на грани небытия. Мы думаем над данной проблемой и когда-нибудь найдём ответ. Но это уже другая история, негромко проронил Ромашин первый. Нам же следует довершить начатое. Да-да, вы правы, очнулся Ромашин второй. Что вы предлагаете делать? Включить контур ствол в контур ствола для векторного шунтирования хроношахты, что будет равнозначно свистку арбитра на футбольном поле. Игра остановится? Мы надеемся, что да. Вряд ли мы повлияем на все уровни игры, но законы развития затронутых ветвей остановим. Технически сделать это несложно, все необходимые для этого материалы и ресурсы находятся под руками. Но прежде всех исполнителей придется отправить по домам, где они смогут проконтролировать исполнение решения судей. Их дальнейшее присутствие здесь не обязательно. Оба Золоткова и Ромашина глянули на бесконечные шеренги людей на равнине, над которой внезапно возник зыбкий огненный диск, походящий на солнце. Оглянулись и десантники. «Не страшно», — цепилась в руку Павла Есена. «Солнце», — начал хриплый Вашура, — «откашлялся». Это не солнце, хмуро сказал Ромашин первый. Нет, это стихия. Солнце сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшее. Вероника подошла к нему и обняла